скоп и 17. Не будет преувеличением сказать, что верховным правителем жизни остаётся всё-таки мысль. Почему же ей придаётся так мало значения, несмотря ни на что? Мысли предпосланны, пролагая дорогу к действию, и она же его пресекает. Начало явлений надо искать в мысли. Будучи создана сознанием, она как бы отделяется от него. И начинает вести своё самостоятельное существование, воздействуя на ту среду, в которой она находится. Мысли, аккумулированные в пространстве, по роду своему в силе своей коллективно возрастают. Мысль существо общительное. стремиться сочитаться с мыслями родственными и быть в их обществе. Коллектив силён мощью объединённой мысли. 2-3 человека, объединённые одной мыслью, сильнее сотни разъединённых. Мысли, объединённые сознательно, мощно усиливаются. Утверждаю: объединение сознаний как чудесный источник собирания или нагнетения энергии Потому нужно понять, что такое единение. Личная жизнь каждого остаётся при нём, а объединение происходит на главном направлении, и фокусом соединяющим будет владыка. Это главное. Подробности же будут зависеть от условий требовниц или сообразности. Когда произошло объединение сознаний, На самом главном, подробности самодавлеющего значения уже иметь не могут. Итак, единение нужно для усиления энергии обоюдного и для того, чтобы эта энергия, возросшая и усиленная, служила толкачом двигателем. Очень часто упускается из вида именно эта сторона всякого содружества, нуклеуса или круга. Следует рассматривать их прежде всего как необходимые условия для собирания огненной силы в таком количестве и размере, который не под силу одному человеку. Назовём эти центры объединения аккумуляторами или конденсаторами энергии мысли. Мысль магнит. Мысль, объединённые из нескольких родных, магнит усилен. И будучи таковым, является фокусом привлечения пространственного огня и света мысли иерархических. Незримые функции содружества тоже основаны на законах психотехники. Когда в товарищех согласья нет, аккумулирование пространственных энергий не удаётся. И хотя лебедь рвётся в облака, подоспеть поднять с собой остальных затрата энергии огромна и нецелесообразна. Иб даже при малом объединении сознаний энергия объединённы могла бы легко сдвинуть его с обыденности. Так объединение энергий. Их магнитное усиление прежде всего необходимо для самих участников. Объединение всегда предполагается на чём-то или чем-то. Это что-то и будет решающим условием характера магнитной силы коллективной мысли. Значит, цель всякого объединения или встречи, даже краткой, должна быть очерчена точно. Иначе это родит расплывчатость и неопределенность мысли и магнитную ее слабость. Настаиваем на том, чтобы объединения были благие. Особенно печально, когда объединение с целью благою вырождается в нечто совершенно противоположное. Силою всякого коллектива будет чёткость и ясность идеи объединяющей. Чёткость это является как бы цементом всякого построения. Ничего туманного, ничего неопределённого, ничего расплывчатого. Ясно, точно, чётко. Я определённо утверждается основная мысль цементирующая мысль огненная объединяет сознание легко храните единение как источник накопления сил и магнит привлекающий огонь пространства и мысль иерархическую два сознания на лодке объединённы уже сила когда нужно Усиление энергии особы, можно совместно собираться или сосредоточиваться на избранном водителе. Врата в царство света открыты. И психотехника даётся на помощь строителям нового мира. Именно надо понять простоту и неприложенность законов психотехники. Не туманные и часто безнадёжные моления о милосердии небес, но точное знание законов психотехники. иметь не пользоваться ими для достижения определённых результатов. Не рабы, но сотрудники. Не прошение, но вступление в права законного наследства от века уготовленное человеку.